Глава 18 Наши мысли. Опять что-то не то сказала. «А что вы на меня так смотрите? Наверняка каждый из вас знает о сложившейся ситуации. Я посмотрела на сидящих рядом людей и оборотней. Ваши жизни в залоге. Земля, усадьба и городской дом также в залоге. А я в трудную минуту могу и не прийти к вам на помощь. И тогда всем крепостным светит быть проданными. Потеряв волчицу, я сама на волосок от того, чтобы отправиться в монастырь. «И что? Совсем ничего нельзя сделать, госпожа?» Забава прикрыла рот рукой. «Можно. Именно поэтому я не буду опускать руки». После потери волчицы очень долго размышляла и решила во что бы то ни стало найти деньги. А для этого нужно запустить мельницу и заставить ставерну приносить прибыль. А когда человек или оборотень хорошо работает? Правильно когда финансово заинтересован. Все посмотрели на меня, открыв рты, мало что понимая. «Вам деньги нужны?» — упростила я свою речь. «Зачем?» — подозрительно спросил Данила. «Затем. Если я не смогу вас выкупить, то пусть вас купит Варвара или вы сами себя. Как я быстро нашлась. Себя не похвалишь, как говорится». «А-а-а!» Все разом заулыбались, поняв и приняв мою задумку. «Так, осталось три дня, уважаемое собрание. Я слушаю ваши предложения. Нужно срочно достать продукты, провести ревизию в комнатах». Ох, ну что я вновь официальным языком заговорила. «Прибраться в комнатах, вытереть пыль». Девушки заулыбались, кивнув в знак согласия. «Что-нибудь придумать с вывеской-указателем?» «Хотя я уже придумала» помолчав, посмотрела на Данилу. За мной следом все уставились на него. «Что? Я не умею делать указатели», — смутился тот. «А не нужно. Указателем будешь ты», — улыбнувшись, подмигнула молочному брату. «Барыня, помилуйте, неужели вы пригласите мага высшей категории, чтобы он меня в говорящую деревяшку превратил?» И, конечно же, для полноты картины, чтобы все прониклись драмой, Упал на колени, сложив руки в умоляющем жесте. «Чем же я вам так не угодил, кормилица?» Взвыл местный актёр. «Я не доедаю, от недосыпа глаза красные, всё о благополучии вашем имени опекусь». «Я не слышал о таких магах», перебив стенающего Данилу, произнёс Ставр. Представление одного актёра закончено. «Данила, поднимайся с колен. Никто никого не будет превращать в дерево» ты просто будешь стоять возле поворота к нашей таверне и зазывать народ. Мы тебе реквизит дадим». И вновь немое непонимание. «Вот, смотрите, поставим телегу возле поворота, на неё несколько корзин, доверху наполним их, например, сеном, а сверху в одну положим фрукты, в другую — хлеб, в третью — жареную курицу, рядом белое полотенце, кувшин с молоком» можно и ведро свежей воды возле телеги поставить. Создадим таким образом аппетитную инсталляцию. И как только мимо Данилы будут проезжать телеги, кареты и прочие средства передвижения, наш актёр своим поставленным громким голосом будет приглашать всех в таверну у Белой Волчицы. а а, -а Если дело в этом, то я готов пострадать!» Данила поднялся и улыбнулся во все 32 зуба. «Данила, милый, страдать и переигрывать не нужно. Ты должен привлечь проезжающий люд, а не оттолкнуть. Улыбайся и приветливо маши рукой. А мы в это время постараемся сделать новую вывеску. Вернее, заказать её. Надеюсь, что три дня ты продержишься. А вечером, как начнёт темнеть, кто-нибудь из мужчин будет приходить к тебе с конём и забирать телегу. Ну и тебя заодно, конечно». «Барыня». Так вечером же и нужно завлекать, ведь все ближе к вечеру ищут ночлег. Перебил меня Ставр. Да, об этом я не подумала. Но кого он завлечёт в темноте? А вы купите магический фонарь в городе, тогда будет светло. Если два или три купить, то приезжим не придётся свои фонари тратить на освещение дороги, ведущей к таверне. Спасибо за подсказку, Ставр, поблагодарила покрасневшего мужчину. «Как вы, интересно, придумали?» — Забава хлопнула в ладоши. «Я и девочки направимся наверх, прибирать комнаты». «А сколько их в таверне, которую я переименовала бы в лесную гостиницу у белой волчицы? Но над этим ещё подумаю». Осмотрев зал, я насчитала десять больших столов и пять маленьких. Да, батюшка с размахом строил. Намеров десять на втором этаже и четыре на третьем. «На первом несколько комнат для постоянной прислуги. Они расположены за кухней. Откройте заднюю дверь и сразу попадёте в маленький коридорчик», — сориентировала Забава. Непременно после разговора нужно проверить комнаты, всё ли необходимое в них есть. «Вопрос такой. Чем мы можем накормить народ, если в ближайшие часы к нам постучат в ворота?» Я посмотрела на Волка. «На самом деле я только начал учиться» но у меня прекрасно получается жареное мясо, рыба и овощи. Вот с супами загвоздка. Каши могу сделать, а вот с пирогами совсем плохо, ответил мужчина и смутился. Значит, сегодня будет мясной стол. Ставр, ты обещал куриц? Привёз? Ещё вы говорили, что зелень появилась на огородах. А насчёт рыбы постараюсь через несколько часов привезти. И свежая зелень, и курицы в телеге, госпожа. — подтвердил Ставр. горыня где можно купить спиртное и сколько оно будет стоить?» «Спиртное? Вы говорите о пиве и вине?» Он призадумался. «Ближайший торговец в двух часах езды в большом селе Курловка. А сколько стоит, не знаю». «Торговаться умеешь?» — прямо спросила оборотня. Тот почесал затылок. «Я умею торговаться, и счет знаю. Мне можно деньги доверить». Ставр встал со своего места. «Я мельком слышал, когда ваш батюшка рассчитывался. За бочонок пива он платил пять серебряных». «Я задумалась. У меня на руках золотой. Могу ли я доверить его крепостному?» «По идее, могу. Но что, если он растеряется и не сможет с него правильно сдачу получить?» Решив посмотреть на реакцию Ставра, достала один золотой и положила перед ним. Все охнули». «Ставр, сколько ты должен будешь получить сдачи с торговца, если купишь два бочонка пива и два вина?» «Можно ещё и сбитень купить, а также квас», удивил меня мужчина, взяв деньги. «Тут уж как получится сторговаться, но не меньше семидесяти серебряных у меня должно остаться. Только вряд ли утром у торговца будет такая сдача. Разрешите заехать к ростовщику, он за размен возьмёт не больше трёх медиков». «Значит, недалеко есть ростовщик. Это хорошо. Нужно будет завтра к нему наведаться». «Разрешаю, Ставр. Ты хорошо придумал. Читать умеешь?» Задала следующий вопрос. «Обижаете, барня». Тот на меня удивлённо посмотрел. «Извини, Ставр, не хотела, но всякое бывает. Я сейчас список продуктов составлю. Купишь всё необходимое и обязательно торгуйся. Есть бумага и перо». «Да, сейчас принесу. В одной из комнат на первом этаже у вашего батюшки был кабинет». Воодушевлённая Забава посмотрела влюблённым взглядом на мужа и быстро убежала. «Ох, закипает работа. Только бы не сесть в лужу. Только бы всё получилось».